В Хэллоуин по домам на кораблях до самого моря. В детстве я на Хэллоуин играл, как будто я моряк, и, выпрашивая по домам сласти, иду на кораблях до самого моря. Мешок с конфетами, штурвал, маска, паруса, рассекающие чудесную осеннюю ночь, а крылечные огни сияют, как порты захода. Попрошай был капитаном нашего корабля, и он говорил. Мы в этом порту ненадолго. Сойдите на берег, хорошо вам повеселиться. Только помните, мы отчалим на заре с отливом. Боже мой, он не соврал. Мы отчалили на заре с отливом.